Времени на раздумья нет. Они шли по направлению к моим близким. Теперь я знала, где они прячутся, но было уже слишком поздно. Времени на раздумья уже не было. Тяжелое дыхание военных, их шаркающие шаги. А дальше свист ножа, рассекающего воздух и вонзающегося в человеческую плоть. Я хорошо владею оружием. Времени я зря не теряла и тренировалась все это время. Одного я убила быстро. Второй успел выстрелить и попасть мне в руку. Я взвыла, а потом пошла на него. Он прицелился, чтобы застрелить меня. Он целился в голову. Но в следующее мгновение Ванька бросился на него сзади и вцепился в его шею. Этот отвратительный звук, с которым почти бездыханное тело валится на землю. Снова тишина. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Глаза уже привыкли к темноте, и я увидела на руке струйку густой крови. Ванька осторожно потянул Таню за руку, вытаскивая ее из укрытия, прикрывая ей глаза. Нечего ей видеть, что тут творится снаружи. Боль в руке была сильной, но из-за шока я не так заморачивалась по ее поводу. Меня больше беспокоил другой недуг. Я снова и снова ощущала ту агонию, когда моих родных жгли. Ванька тоже это ощущал. И он был единственный, кто понимал меня. Разогнувшись после очередного сокрушительного приступа фантомной боли, я обхватила Ваньку и Таню и осторожно прижала их к себе. Я не понимала, как их успокоить. Что сказать? Я бы хотела прошептать им что-нибудь ободряющее, но в голове была пустота. «Я не смог им помочь», — сказал Ванька. Он глубоко вздохнул и отвел взгляд. Его влажные глаза блеснули в луче света очередного взрыва, произошедшего во дворе нашего дома. «Вань, ты тут не виноват. Просто так получилось. Но Бог уберег тебя от этой участи и нас Танюшкой». — пробормотала я. — Ага, Бог, говоришь? Парень говорил сквозь зубы, видимо, чтобы сдержать слезы. — А где был твой Бог, когда они убивали нашу семью? Почему он их не спас? — На все воля Божья, — сказала я. Ванька всегда был тихим, безмятежным, когда только вернулся. А сейчас он уже давно стал серьезным и почти взрослым. После смерти своего брата-близнеца и наших близких из Гимова он почти замкнулся в себе. Ему было тяжело, хотя он не подавал виду. И все же боль утраты постоянно отражалась в его огромных печальных глазах. Мы взяли Таню за руки и побежали. Мы старались двигаться так, чтобы держаться подальше от людей. За все это время Таня не проронила ни слова. Кажется, она была в каком-то коматозном состоянии. Обычно говорят, что дети быстрее оправляются от потрясений. Но я боялась, как бы наша Танюша не замкнулась на всю оставшуюся жизнь. Мы остановились передохнуть, когда были уже у трассы. Мы планировали уехать далеко-далеко. — Таня, все будет хорошо, милая. Мы выживем. Мы начнем все заново. — прошептала я. Девочка что-то еле слышно пробормотала, в ответ не поднимая головы. По ее перепачканным щекам катились слезы. — Что, Тань, что ты бормочешь? — переспросил Ваня, осторожно стирая с лица девочки мокрые следы. Таня опять что-то пробормотала, но, похоже, обращалась она не к Ваньке. Я прислушалась. Таня шептала снова и снова, словно какую-то мантру или заклинание. — Больше никогда, больше не будет хорошо, никогда! — Танюш! — Ванька прижал девочку к груди. — Мы тебя защитим! Мы теперь будем умнее! Больше нас никто не сможет найти! Мы спрячемся так, что никто не причинит нам вреда! Я закрыла глаза руками. Боже, как же было все хорошо еще совсем недавно. Все мы прятались в нашем доме в Подмосковье. Нам было страшно, но мы были вместе. Мы просто хотели жить и радоваться жизни. Новостей из Гимова и Авдеевки не было уже давно. Мы не знали, что там происходит. Там оставались Эрики и Макс. Мы были почти уверены, что их забрали в какую-нибудь полевую лабораторию и изучают как лабораторных крыс. Еще бы! Первые в истории ожившие мертвецы в руках ученых. Даже страшно думать, что они там с ними делают сейчас. Мы не находили места от переживаний, но помочь им не было никакой возможности. Вся зона в радиусе десяти километров вокруг городка и поселка была объявлена зараженной. Никакой связи, никакой возможности узнать, что там творится. Но все же нам удавалось кое-что узнавать. Мы, давно проснувшиеся, могли чувствовать друг друга, имели телепатическую связь и могли общаться. Конечно, это было совсем не то, что общение по видеосвязи. На большом расстоянии я могла чувствовать только то, что ощущает другой человек. Но для этого мне приходилось долго и упорно сосредотачиваться. Как раз для такого сеанса связи я и вышла в лес, чтобы почувствовать Макса и Эрика. Они были очень и очень далеко, а расстояние имело огромное значение. Я медитировала, стараясь почувствовать то, что чувствует сейчас Макс и Эрик. Я ощущала порой их отчаяние, страх перед неизвестным и усталость, но только никак не могла увидеть их глазами, что там происходит. Чертово расстояние! Глазами тех, кто находится совсем рядом, я могла видеть многое. Я довольно легко подключалась к вновь прибывшим и могла мысленно даже разговаривать с ними. Правда, эта связь была односторонней. Во многих священных писаниях говорится о том, что мы были рождены из праха. Про себя я могу точно сказать, что я была рождена во второй раз после того, как меня жестоко убили, благодаря особой земле. Элитный город Гимов, прежде воплощение спокойствия и красоты, стал настоящим театром борьбы за выживание. Здесь, среди его живописных улиц и утопающих в зелени парков, развернулась драма, которая изменила его облик навсегда. За стенами этого города, где раньше царило благополучие, было объявлено военное положение. Военные, как тени, окутали Гимов и Авдеевку, создавая стальные обручи по контуру. Ответ на вопрос «почему» лежал в таинственных событиях, произошедших еще год назад и последствия которых обнаружились только сейчас. Два загадочных осколка от метеорита упали в окрестностях, принеся с собой нечто большее, чем удивление от красивого зрелища. Ученые, замыкаясь в своих полевых лабораториях, раскрывали страшные тайны, которые противостояли законам природы. Там, где были обнаружены осколки метеоритов, была найдена новая форма жизни. Микроорганизмам, найденным в Земле вокруг, не могли никак найти объяснения. Они были что-то, сочетающее в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Подобных микроорганизмам никогда не было на нашей планете. Их структура распространения и выживания напоминала вирус, только осознанный. Вирус, который не стремился убивать носителя, а старался сделать все возможное, чтобы продлить его существование. Также ученые выявили, что метод размножения – очень уж похож на размножение наших грибов с помощью спор. И в итоге этих вторженцев назвали вирус Веревичева в честь ученого, который открыл его первым. Земля, зараженная этими неизвестными микроорганизмами, стала быстро расползаться. Споры разлетались в разные стороны, особенно в местах повышенной влажности. Так началась эта трагедия, где красота и ужас переплелись, Агимов превратился в арену, где разворачивалась последняя глава его истории. Таня плакала и постоянно говорила, что хочет есть. «Я заметила, что со временем мы можем дольше терпеть голод. Но те, кто проснулся недавно, нуждаются в постоянной подпитке. Потерпи, милая. Как только мы доберемся до Подольска, мы сможем поесть». Старалась я успокоить малышку. В Подольске у нас был запас земли на экстренный случай. Таких запасов было много. Тетя Нюра позаботилась обо всем. Она сделала все, чтобы в случае побега мы смогли выжить. Только она не думала, что удастся сбежать всего лишь троим счастливцам. Нам предстояло пройти 25 километров. Это около шести часов пешком, если идти по прямой. Мы не рисковали останавливать машины. Трое детей на трассе среди ночи, перепачканные грязью и кровью. Это выглядело слишком подозрительно. Нас бы сразу сдали в полицию, а те бы, в свою очередь, передали бы нас военным. В итоге нам пришлось импровизировать.